и на берегах Тибиска, или Тисы, долго еще беспокоили набегами римские владения. Почти в одно время с Язигами и раксаланами узнаем мы и других, вероятно, единоплеменных с ними, обитателей юго-восточной России Алан, которые по известию Амиана Марцелиана были древние массагеты и жили тогда между Каспийским и Черным морем.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 ее известие для нас любопытно и важно, ибо Венеды, по сказанию Иорнанда, были единоплеменники славян, предков народа российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Рождества Христова, было известно в Греции, что янтарь находился в отдельных странах Европы, где река Эридан впадает в Северный океан и где живут Венеды.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 но произвольную смертью спешил избавиться от рабства. Восточные Готфы должны были покориться, а западные искали убежище во Фракии, где римляне, к несчастью своему, дозволили им поселиться, ибо Готфы, соединяясь с другими мужественными германцами, скоро овладели большую частью империи. История сего времени упоминает о бантах, которые по известию Иоаннандо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 с знатнейшими боярами. Царь гунский Баламбер, вступился за утесненных и, победив Венетара, освободил их от иго-готфов. Нет сомнения, что Анты и Венеды признавали над собой власть гунов, ибо осии завоевателей во время Аттиллы, грозного царя их, повелевали всеми странами от Волги до Рейна, от Македонии до островов Балтийского моря.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 Но великого человека, умершего в 454 году, прекратилось и владычество гуннов. Народы, порабощенные Аттилою, свергнули из себя иго несогласных сыновей его. Изгнанные немцами из Паннонии или Венгрии, гуны держались еще несколько времени между Днестром и Дунаем, где страна их называлась Гуниваром.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 Восточные готфы большую частью удалились в Паннонию. О Роксоланах не находим уже ни слова в летописях. Вероятно, что они смешались с гунами или под общим названием сарматов вместе с Язигами были расселены императором Маркианом в Иллирике и в других римских провинциях, где, составив один народ с готфами, утратили имя свое. Ибо в конце V века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 Завладели берегами Азовского, Черного моря и Тавридаю, где еще обитали некоторые готфы, принявшие веру христианскую, и в 474 году начали опустошать Мизию, Фракию, даже предместия Константинопольские. С другой стороны, выходят на феатр истории славяне, под всем именем, достойным людей воинственных и храбрых,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 которые сопутствовали гунам в Европу и расселялись после их гибели. От Дуная и Алуты до реки Моравы жили немцы Лангобарды и Гипиды, от Днепра к морю Каспийскому Угры и Болгары. За ними, к северу от понта Ексинского и Дуная, явились анты и славяне. Другие же племена их вступили в Моравию, Богемию, Саксонию